И сел Ты тоже садись Обратился я к роботу И подвинулся, чтобы ему хватило места Пусть стоит Ответил пришельц Он не умеет сидеть Это просто машина Робот лязнул на него шестеренкой А больше ничего не сказал Голодни, предложил я припонимая бутылку Но пришельц только головой помотал Не смею, ответил он метаболизм не позволяет Это как раз из тех хитромных слов, с каким я немного знаком. Когда работаешь в лечебнице у доктора Абеля, поневоле понафатаешься медицинской торопарщиной. «Какая жалость!» – воскликнул я. – Не возражаешь, если я хлебну? – Нисколько, – сказала пришелец. Но я хлебнула хлебнул от души. Видно, чувствовал, что выпить надо бы зарез. Потом я поставил бутылку, вытер губы и спросил, нет ли чего другого, чем я могу его угостить. А то с моей стороны ужасно негостеприимно было сидеть и локать виски, а ему даже и не предлагать. — Вы можете рассказать мне про этот город? — ответил пришелец. — Кажется, его имя Милвилл. — Милвилл, это точно. А что тебе надо про него знать? — Всевозможные грустные истории, — сказал робот. Он наконец решил заговорить. — Робот не ошибается, — подтвердил пришелец, устраиваясь поудобнее в позе, дявно выражающей предвкушение. «Поведайте мне обо всех здешних бедах и несчастьях». «М -м «А с чего начать?» – поинтересовался я. «Хотя бы с тебя. «С меня?» «Но у меня не было никогда никаких несчастьй. Всю неделю я подметаю в лечебнице, а по субботам надираюсь дым». «За воскресенье мне надо протерезветь, чтобы с понедельника начать подметать снова». «Поверь мне, мистер», – толковал я ему, – «нет у меня несчастья. Сижу я на своем месте крепко». Сложу концы с концами. Но, вероятно, есть и другие. Что есть, то есть. Ты на всю жизнь не слышал столько жалоб, сколько нынче делал в Милвиле. Тут у всех, кроме меня, целая прорва всяких бед. Еще бы куда ни шло, если бы они не трепались про них направо и налево. Вот и расскажите мне, перевел он. Пришлось кревнуть еще раз и рассказать ему про вдову Фрай, что живет чуть дальше по улице. Я сказал, что вся ее жизнь была сплошной мукой. Муж сбежал от нее, когда сынишке едва исполнилось три годика, а она брала стирку и сдирала себе пальцы в кровь, чтобы прокормиться с ребенком. А потом, когда сыну исполнилось 13 или 14, не больше, он угнал машину. И его отправили на два года в исправительную колонию Гленн-Лейк. «И это все?» – спросил пришелец. «В общих чертах все», – ответил я. Но я, конечно, упустил многие цветистые и мрачные подробности из тех, до которых так окоча вдова. Послушал бы ты, как она сама об этом рассказывает. А вы можете это устроить? Что устроить? Чтобы она сама мне обо всем рассказала. Ну, обещать не могу. Давай обо мне не очень-то высокого мнения. Она со мной и говорить не хочет. Но я не понимаю. Она достойная, богобоязненная женщина А я подлый бездельник Да еще и пьяница Она что, не любит пьяниц? Она полагает, что пить это грех Пришельц вроде как вздрогнул Ясно Видно всюду, как присмотришься одно и то же Значит и у вас такие, как в Фра есть Не совсем такие, но с такими же взглядами — Ну что ж, — сказал я, приложившись еще разочек, — значит, выхода у нас другого нет. Как-нибудь продержимся. — А вас не слишком затруднит рассказать мне еще про кого-нибудь? — Что-то вовсе нет. И рассказал ему про Элмера Троттера, который зубами прогрыз себе дорогу в юридическую школу в медицине деньги не гнушаясь никаким занятием, лишь бы заработать на учение,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 «А что потом?» спросил пришельц, в дыхание. «Он был наказан?» «И я рассказал ему, что Элмера лишили права на адвокатуру, а Элиза Дженкинс расторгла помолвку и вернула ему кольцо. И пришлось Элмеру стать страховым агентом и влачить самое жалкое существование». «Как он только не пыржился, чтобы вернуть себе адвокатскую практику!» «Да ни шиша у него больше не вышло!» «Ты все записал?» спросил пришельца Робот. «Все записано!» ответил тот. «Какие потрясающие нюансы!» воскликнул пришелец. «Какая жестокая всеподавляющая реальность!» Я не мог взять толк, о чем это он. Ну и попросту еще выбыл. А потом продолжал, не дожидаясь новых просьб, и рассказал про Манду Робинса, ее несчастную любовь, и про то, как она стала самой благонравной и унылой из миловских старых дев, и про Эбнера Джонса и его бесконечные неудачи. Он никак не желал, остаться с убеждением, что родился великим изобретателем, и семья у него жила в проголод и рване, а он только и знал, что изобретать. «Какая скорбь!» воскликнул пришелец. «Какая замечательная планета!» «Лучше бы вы уже закруглялись!» предупредил его робот. «Вам же известно, что будет дальше!» «Ну, еще одну!» замолился пришелец. «Я не в одном глазу!» Одну, самую, самую последнюю. Послушай, сказал я ему. Я не против рассказывать тебе байки, раз тебе этого хочется. Но может ты сначала расскажешь хоть немножко о себе? Я понимаю так, что ты пришелец. Разумеется, ответил пришелец. И ты прилетел там нам в космическом корабле? Ну, не то чтобы в корабле. Но если ты пришелец, отчего ты говоришь по-нашему так гладко? а вот вы про что!» «Это для меня не очень приятный вопрос», — робот сокрушенно пояснил. «Они обобрали его до нитки!» «Значит, ты заплатил за это?» «Непомерно много», — ответил робот. «Они увидели, что ему не втерпешь, и взвинтили цену». «Но я с ними расквитаюсь», — сказал пришельц. Если я не сумею извлечь Из этой поездки прибыль Пусть меня никогда больше не назовут И он произнес что-то длинное Заковыристое и совершенно бессмысленное Это тебя так зовут? Спросил я Конечно Но вы зовите меня Вильбур А робота Робота можете звать Лестер Привет, ребята Очень рад с вами познакомиться Меня зовут Сэм Сказал я и глотнул еще чуточку Мы сидели на крылечке, и всходила луна, и светлячки мерцали в зарослях сиреней, и мир готов был пуститься в пляс. Мне еще никогда в жизни не было так хорошо. «Ну, еще одну!» – умоляюще произнес Вильбур. Тогда я пересказал ему несколько историй болезни, заимствованных из психолечебницы. Я старался убирать случай потяжелее, и Вильбур принялся реветь, а робот заявил, «Сами видите, что вы наделали?» «У него пьяная истерика!» Но тут Вильбур вытер глаза и сообщил, что все в порядке и чтобы я только не останавливался, а уж он постарается как-нибудь сдержать себя. «Что такое?» спросил я слегка удивившись. «Ты что, хмелеешь от этих грустных историй?» «А вы что думали?» ответил Роберт Лестер. «Зачем ему иначе сидеть здесь и слушать вашу болтовню?» «А ты тоже хмелеешь?» Осведовился его Лестер. Конечно, нет, ответил вильбур Он лишен эмоций. Это просто машина. Я хлебнул еще разок и хорошенько все обдумал. И все сделалось ясно, как день. И я поведал Вильбуру свою жизненную философию. Сегодня субботний вечер, самое время на локации поплакаться в жилетку. Так что давай. Я за! всхлипнул Вильбур. Пока у вас язык ворочается, я за. Лестер глянул шестеренкой, вероятно, выразив свое неудовольствие, но смолчал. Запиши все до слова, приказал Виллер роботу. Мы заработаем на этом миллион. Надо швернуть вернуть себе то, что переплачено за обучение. Он тяжко вздохнул. Нет, я не жалею о деньгах. Что за прелестная преисполненная скорби планета И я завелся и уже не снижал оборотов, и ночь становилась все краше. Где-то к полуночи я надрался от того, что едва держался на ногах, а Вильбур до того, что икал до слез, и мы вроде как по обоюдному согласию сдались. Мы поднялись с крылечка и в обнимку прошли через дверь в дом. Правда, я потерял Вильбура по дороге, но до кровати кое-как добрел, а больше я ничего не помню. Когда я проснулся. Толст сразу понял, что уже воскресное утро. Солнце било сквозь окно, было ясно и пахло ханжеством, как всегда по воскресеньям в наших краях. Обычно по воскресеньям тихо, и этого одного довольно, чтобы не любить воскресенье. Однако сегодняшнее выдалось вовсе не тихим. Снаружи доносился ужасный шум, словно кто-то швырнул камнями пустую консервную банку. Я выкатался из постели. И вкус у меня во рту был такой пакостный, какого и следовало ожидать. Тогда я протер глаза, а то в них будто песку насыпали, и потопал в другую комнату. И только перешагнул порог, как едва не наступил на Вильбура. Сперва я здорово испугался, а потом припомнил, кто это и застыл, глядя на него не слишком веря своим глазам. Подумал, что он, не дай Бог, мертв, но тут же убедился, что живой. Он лежал на спине плашмя, раскрыл свою плоскую, как сама пасть и, похожие на переусики у него над губой, при каждом вздохе вставали торчком, а затем опадали. Я перешагнул через него и направился к двери разобраться, что за тарарарам на дворе. Там стоял Лестер, робот, в точности на том месте, где мы оставили его вечером. А на дорожке собрался от и кадали с него камнями. Ребята попались в меткие, как по заказу, что не бросок, то в Лестерах почти без промаха. Я цикнул на них, и они бросились в рассыпную. Им ли было не знать, какую я могу задать трепку. Только-только я собрался вернуться в дом, как на дорожку улетела машина. Из нее выпрыгнул Джо Флетчер, наш констебль, и я сразу понял, что настроенница у него не приведи господи. Джо остановился перед крыльцом, упер руки в боки, и принялся сверлить взглядом. сначала Лестера, потом меня. — Сэм! — спросил он с отвратительной усмешкой. — Что тут происходит? Один из своих средних слонов, ожил и явился к тебе на постой? — Джо, разреши представить тебе Лестера. Джо совсем уже изготовился заорать на меня, как вдруг в дверях показался Вильбур. — А это Вильбур, — добавил я. Вильбур пришельц, а Лестер, ну, ты сам понимаешь. Э, Вильбур, кто? Вильбур выспил на крыльцо и объявил. Что за скорбное лицо? И столь благородное притом? Хм, э, он тебя имеет в виду, объяснил я Констеблю.